Глава четырнадцатая. Очнулся я в светлой комнате. На потолке висела люминесцентная лампа без плафона. Она не работала, значит, свет падал из окон. Я попытался встать, но чьи-то руки легли мне на плечи. Это оказалась Ира. Она заставила меня лежать смирно. Я ей улыбнулся. Она нет. Мы выбрались. «Прошептал я. Спина болела. Я уже догадался, что поймал пулю. Оставалось надеяться, что ничего серьезного. Жив, уже хорошо». Жена не ответила. Она смотрела на меня долгим взглядом. Ее рыжие волосы были стянуты в хвостик. Предчувствуя ужасное, я поднял голову. Осмотрел собственное тело в трусах. Все конечности оказались на месте. Я их чувствовал и даже пошевелил. Торс был перемотан бинтом. Заодно я оглядел и комнату. Старые обшарпанные стены, древняя деревянная дверь. Большего не увидел, так как силы кончились, и я вновь откинулся на подушку. «С тобой все хорошо», — поняла супруга мою тревогу. «Уже идешь на поправку». Ее голос мне не понравился. От него веяло безнадегой. «Мы выбрались?» — снова спросил я. «Выбрались», — за могильным голосом ответила жена. «Только совсем не туда, куда планировали». «Не понял. Не знаю, откуда появились силы, но я приподнялся на локте». «Тебе еще надо полежать». Супруга хотела надавить мне на плечо, уложить на постель, но у нее ничего не вышло. «Где мы?» Ира вздохнула, отвела взор, но ничего не ответила. Родненькая, что происходит? Я сел на постели, не обращая внимания на боль в спине. Куда мы попали? Супруга по-прежнему молчала и невидящим взглядом смотрела куда-то под мою койку. Превозмогая боль, я сел на постели. Ира уже даже не пыталась меня остановить. В первую очередь я посмотрел в окно, но за грязными стеклами увидел лишь кирпичный забор с ржавой колючей проволокой. Да голубое небо. Предчувствуя самое плохое, я собрался выйти из здания. Спустился с койки и встал на ноги. Попробовал сделать шаг, но ходить оказалось трудно. В спине проснулась режущая боль. «Помоги мне!» — попросил я. По-прежнему не произнося ни слова, супруга помогла мне доковылять к двери. Открыла ее, скрипнули петли. В лицо ударил свежий ветерок. Брызнули ослепительные солнечные лучи. Когда я проморгался, то не поверил собственным глазам. Даже открыл рот что-то сказать, но забыл, что именно. Мы находились в одной из трех построек, располагавшихся на скальной возвышенности. Сюда вела извилистая дорога, которая хорошо просматривалась с того места, где мы стояли. Судя по всему, эти здания были некогда метеостанцией. С крыши каждого в небо смотрели причудливые антенны. Перед нами раскинулась поросшая зеленой травой долина, которую надвое разрезала полноводная река. Дорога спускалась с возвышенности и уходила к горизонту. А еще я увидел рощу, состоявшую из привычных деревьев, хищников с фиолетовой листвой. Но больше всего меня поразило совсем не это. Чуть правее от нас, на потрескавшейся от времени бетонной площадке, стоял наш КамАЗ. Совершенно целый. У меня вообще сложилось чувство, что он только-только с конвейера сошел. Понятия не имею, откуда он здесь. Но наш вездеход полностью исправен. Проследила Ира за моим взглядом. Он полностью готов для самого дальнего похода. «Мы выбрались», — тихо сказала жена, — «но лишь из Москвы». Мы неверно поняли слова того хмыря в северном лагере, — начал я понимать. Он же четко сказал, «если вы пройдете через портал, то попадете в мир, где вы нужны». «Все правильно», — кивнул я. «Он так и сказал, но остальное мы придумали сами». «Мы сами придумали какой-то другой мир и тихую, спокойную жизнь. А ведь он четко сказал, что мы попадем в мир, где мы нужны. Мы нужны здесь. Мы ангелы жизни». «Получается?» — не договорила жена, которая совсем другим взглядом окинула окружающее пространство. Кажется, она начала понимать. «Группировка в центре Москвы охраняет не портал в другое измерение, или другой мир. Они охраняют возможность стать самим собой. Понимать, чем именно человек должен заниматься. Они позволяют лишь избранным. Закончила Ира мою мысль. Текст читал Бакштеев Дмитрий.